Глава 19 Я успел доставить Коди Астр домой, прежде чем Рита окончательно вышла из себя, хотя была достаточно близка к этому. Ситуация усугубилась, когда она узнал что дети могли видеть отрезанные головы. От впадания в настоящую ярость Рита удержала, кажется, только прекрасное настроение и очевидное удовлетворение прошедшим днем Коди Астр. И новое желание Астр стать мини-копией моей сестры Дебора. В конце концов, ранний выбор карьеры может здорово помочь вначале и навредить позднее. Было ясно, что котел терпения Риты перегрелся. И мы были на пути к празднику лопающихся пузырей Баблфест. Обычно я просто улыбаюсь, киваю и позволяю ей спустить пар. Но сейчас я был не в настроении для чего-либо столь обычного. В течение последних двух дней я просто хотел найти какое-нибудь тихое местечко и время, чтобы попытаться вычислить, куда делся мой пассажир. А взамен меня тянули в разные стороны Дебора, Рита, дети, даже моя работа. И все одновременно. Моя маскировка трещала по швам. И мне это не нравилось. Но если бы я мог миновать Риту и выйти за дверь, у меня наконец появилось бы немного времени для себя. итак прикрываясь работой над важным делом, которое не могла подождать до утра понедельника, я выскользнул за дверь и поехал в офис, наслаждаясь относительным миром и спокойствием движения Майами в субботний вечер. первые 15 минут поездки я не мог избавиться от ощущения, что за мной следят. Нелепо, я знаю, но я никогда раньше не оставался наедине с ночью и поэтому чувствовал себя очень уязвимым. Без пассажира я был тигром, с забитым носом и выпавшими клыками. Я чувствовал себя глупым и медлительным, а по спине непрестанно ползали мурашки. Это было общее ощущение ползучей угрозы. Чувство, что где-то в ночи кто-то голодный идет по моему следу, а на грани восприятия эхом отзывалась странная музыка из моего сна, заставляющая мои ноги непроизвенно подергиваться, словно они собирались пойти куда-то без меня. Это было ужасно. Если бы я был способен на чувства, то наверняка пережил бы момент пугающего откровения, который заставил бы меня сесть на землю, закрыть лицо руками и мучительно пожалеть о тех временах, когда я услеживал добычу и вызывал это ужасное чувство у других. Но я не создан для мучений, по крайней мере не себя самого, так что я всего лишь подумал о своей очень большой проблеме. Мой пассажир пропал. И я был пуст и беззащитен в случае, если кто-то действительно меня выслеживал. Это должно быть просто воображение. Кому нужно преследовать деятельного Декстера, влачащего абсолютно обычное искусственное существование с счастливой улыбкой, двумя детьми и новой закладной для оплаты кейтерера? Просто чтобы убедиться в этом, я взглянул в боковое зеркало. Никого, разумеется. Никто не притаился с топором и куском гончарного изделия с именем Декстера. Я становился глупым в своем одиноком слабоумии. На обочине скоростной автомагистрали Пальнетта горел автомобиль, и большинству водителей приходилось объезжать его слева по обочине, ругаясь и нажимая на клаксон. Я свернул и поехал мимо складов у аэропорта. На складе в самом конце 69-й авеню без конца завывала сигнализация. и трое мужчин неторопливо загружали коробки в грузовик. Я улыбнулся и вильнул рулем. Они меня проигнорировали. Я начал привыкать к этому ощущению. В последнее время все игнорировали бедного пустого Декстера. Кроме, конечно, моего безымянного преследователя, если он не плод моего воображения. Но, говоря о пустоте, способ, которым я уклонился от конфронтации с Ритой, оставил меня без обеда. А голод не то, что я охотно терплю. Сейчас я хотел есть почти так же сильно, как дышать. Я остановился у пола тропика и купил половинку цыпленка на вынос. Запах немедленно заполонил машину, и последнюю пару миль все, на что я был способен, продолжать вести машину, вместо того, чтобы с визгом тормозов остановиться и вцепиться зубами в цыпленках. Это накрыло меня на парковке, и, заходя внутрь здания, Я нащупал свои документы грязными пальцами с налипшей на них фасолью. Но, устроившись за своим компьютером, я чувствовал себя значительно лучше. А от цыпленка осталась лишь кучка костей и приятные воспоминания. Как всегда, расхочегарить по полной мой великолепный мозг оказалось намного легче с полным желудком и чистой совестью. Темный пассажир исчез. Видимо, это означает, что мог каким-то образом существовать независимо от меня. Это значит, что он откуда-то появился и, вполне возможно, вернулся туда. Итак, моя первая задача состоит в том, чтобы узнать все, что можно о его происхождении. Я отлично знал, что мой пассажир не был единственным в мире. В течение моей долгой и плодотворной карьеры я сталкивался с несколькими хищниками, обернутыми в невидимое черное облако, выдававшее попутчика вроде моего. И, разумеется, они получили его где-то и когда-то, не одновременно со мной. К стыду своему, я никогда не задумывался над прохождением или причиной появления этих внутренних голосов. Теперь у меня была целая ночь в тишине и спокойствии судебной лаборатории, чтобы исправить эту трагическую оплошность. И так, без единой мысли о собственной безопасности, я бесстрашно бросился в интернет. Конечно, поиск, по словам «темный пассажир» ничего полезного не принес. В конце концов, это мой личный термин. Я все же попробовал, просто чтобы удостовериться. Я обнаружил всего лишь несколько онлайн-игр и парочку блогов, о которых кто-нибудь действительно должен сообщить соответствующую инстанцию, отвечающую за безопасность подростков. Я набрал внутренний компаньон, внутренний друг и даже направляющий дух. Результат снова был весьма любопытным. что заставило меня задуматься о том, куда катится наш усталый старый мир. Но ничего, что помогло бы с моей проблемой. Но, как мне известно, в сети можно найти все, что угодно. Просто я не задал правильные критерии поиска, чтобы найти то, что мне нужно. Очень хорошо. Внутреннее руководство, внутренний консультант, скрытый помощник. Я перебрал все комбинации, которые смог придумать, меняя прилагательные с помощью списка синонимов. не дивясь, как псевдофилософия Нью-Эйдж заполонила интернет. Но я все еще не нашел ничего более зловещего, чем способ подключить мое могучее подсознание к тому, чтобы добиться успеха в ремесле риэлтора. Тем не менее, нашлась одна очень интересная ссылка на Соломона, библейскую знаменитость, где было сказано, что старый мудрый парень проводил секретное совещание с неким внутренним голосом. Я поискал несколько битов информации о Соломоне. Кто бы мог подумать, что текст Библии может оказаться важным и интересным. Но очевидно, что когда мы считаем его мудрым, веселым стариканом с бородой, ради шутки, предложившим разрезать младенца надвое, мы упускаем добрую часть истории. Например, Соломон построил храм некому божеству под названием Молох, видим одному из гадких старых богов, и убил собственного брата из-за сидящей в нем злобы. Как я понимал, в библейской перспективе, Внутренняя злоба могла быть отличным описанием темного пассажира. Но если здесь имелась связь, неужели действительно имеет смысл, что кто-то с внутренним голосом начал убивать других из-за внутренней злобы? У меня голова пошла кругом. Готов ли я поверить, что сам царь Соломон обладал собственным темным пассажиром? Или поскольку он предположительно являлся одним из хороших парней Библии, Я должен интерпретировать это как то, что он обнаружил одного из них внутри своего брата и потому его убил. Или, вопреки всему, во что нам предлагалось верить, он совершенно серьезно предлагал разрубить младенца надвое. Важнее всего, какая мне польза от того, что случилось несколько тысяч лет тому назад на другом краю света. Даже если царь Соломон имел одного из изначальных темных пассажиров, Как это поможет мне вернуться к чрезвычайно милому себе? Что мне делать со всей этой увлекательной исторической информацией? Ничего из этого не скажет мне, откуда появился пассажир. Что он из себя представляет или как вернуть его обратно? Я иссяк. Ну хорошо, очевидно пришло время сдаться, принять свою судьбу, отдаться на милость правосудия и принять роль Декстера. тихого семьянина и бывшего темного мстителя. Уйти в отставку означало, что я никогда больше не почувствую жесткое холодное прикосновение лунного света к своим наэлектризованным нервам, пока я скажу в ночи, подобную воплощению холодной острой стали. Я бы пытался придумать что-нибудь вдохновляющее, что открыло бы новые горизонты в моем исследовании. Но вспомнил только строку из стихотворения Редгерда Киплинга. Если вы можете сохранить свою голову, когда все кругом ее потеряли, или что-то типа того, кажется, этого недостаточно. Возможно, Ариэль Голдман и Джессики Артеги следовало изучать Киплинга. В любом случае, мой поиск не привел меня ни к чему полезному. Отлично. Как еще можно назвать пассажира? Сардонический комментатор. Система сигнализации. Внутренний болельщик. Я проверил все. Некоторые результаты по запросу о внутреннем болельщике были совершенно потрясающими, но не имели ничего общего с тем, что я искал. Я попробовал наблюдатель, внутренний наблюдатель, темный наблюдатель, скрытый наблюдатель. И последний рискованный вариант – Вероятно, возникший из-за того, что мои мысли снова повернулись к еде, но тем не менее вполне оправданный, голодный наблюдатель. Результаты, по большей части, были очередной нью-эйджерской ерундой. Но мое внимание привлекла ссылка на один блок. Я кликнул ее. Я прочитал открывшийся параграф, и хотя и не воскликнул бинга вслух, именно это слово пришло мне на ум. «Снова в ночь с голодным наблюдателем» начинался текст. «Преследуя жертву по темным улицам, медленно проезжая с ожиданием жатвы, чувствуя приливы и отливы кровавой волны, что скоро поднимется, чтобы захлестнуть нас удовольствием, хорошо, возможно, проза была слегка пурпурной, и часть насчет крови была несколько неприятной». Но помимо этого, это было довольно хорошим описанием того, как я чувствовал себя, начиная очередное приключение. Похоже, я обнаружил родственную душу. Я продолжил чтение. Текст полностью соответствовал моим ощущениям, когда я путешествовал сквозь ночь с нетерпеливым ожиданием под шепоток, дающий указание свистящего внутреннего голоса. Но затем... Когда повествование подошло к тому моменту, когда я обычно набрасывался и начинал резню, автор со статьи сделал ссылку на другой сайт, сопровождающийся тремя незнакомыми символами из неизвестного мне алфавита. Или все же знакомыми. Я лихорадочно зашарил по столу в поисках папки сделан двух обезглавленных девушек. Выдернул стопку фотографий, перелистал их и нашел это. Нарисованные мелом на проезде к дому доктора Голдмана три буквы, похожие на корявые МЛК. Я взглянул на монитор. Такие же. Никаких сомнений. Это не могло быть совпадением. Это определенно означает что-то очень важное. Возможно, это было даже ключом к пониманию всего этого хаоса. Да, весьма важный знак. С одной лишь маленькой проблемкой. Знак чего? Что это значит? И что важнее всего, почему этот конкретный ключ меня огорчает. Я пришел поработать на своей собственной персональной проблемой пропавшего пассажира. Пришел поздно вечером, чтобы меня не отвлекали ни сестра, ни другие рабочие обязанности. И теперь очевидно, что если я хочу разобраться со своей проблемой, я должен делать это с помощью работы над делом Дебора. Куда делась справедливость в этом мире? ну если была в этой жизни заполненной страданием и славоблудем какая-нибудь награда за мои усилия, то я ее пока не увидел. Так что остается только брать, что дают, и посмотреть, куда это меня приведет. Для начала, на каком языке это написано? Китайский или японский я отбросил сразу. ну как насчет какого-нибудь неизвестного у меня азиатского алфавита? Я открыл онлайн-атлас и начал проверять страны. Корея, Камбоджа, Таиланд. Ни в одной из них не было даже смутно похожего алфавита. Что остается? Кириллица? Достаточно легко проверить. Я открыл страницу, содержащую полный алфавит. Я долго изучал его. Некоторые буквы показались похожими. Но в конце концов я пришел к выводу, что они не подходят. Что еще? Что остается? Что остается? Что бы такого действительно умного сделать в стиле себя прежнего или хотя бы в стиле мудреца всех времен и народов, царя Соломона? На задворках моего мозга раздалась тихая трель. Я слушал ее несколько секунд, прежде чем ответить. «Да, верно», — сказал я. «Царь Соломон. Парень из Библии с внутренним голосом. Что? О, правда. Связь, говоришь? Уверен в этом?» Рискованная догадка, но достаточно легко проверяемая, что я и сделал. Соломон должен был говорить на древнем иврите, который, конечно же, легко нашелся в сети, и выглядел лишь отдаленно похоже на то, что я искал. Так что никакой связи, ипсофакта или какая-нибудь другая столь же убедительная латинская поговорка. Но подождите-ка, ведь оригинальным языком Библии был не иврит, а какой-то другой. Я зверски напряг серые клетки в своего мозга и, наконец, припомнил. Да, это было что-то, что я узнал из безупречного источника знаний, фильма «Искатели потерянного ковчега». Нужный мне язык назывался арамейским. И снова в сети легко обнаружился сайт, обучающий писать на арамейском. Едва попав на него, я с энтузиазмом начал учиться, поскольку, несомненно, одно – те три буквы в точности совпадали. Это был арамейский аналог букв МЛК. Я прочитал дальше. Арамейский, подобный ивритом, не использовал гласные. Читателю приходилось подставлять их самостоятельно. Довольно сложно, действительно, потому что вы должны были знать слово прежде, чем прочитать его. Следовательно, МЛК могло означать «молоко» или «милик» или «малик» или любую другую комбинацию, ни одна из которых не имела смысла. По крайней мере, для меня, что казалось мне наиболее важным. Но я все равно попробовал, пытаясь, пытаясь ощутить смысл этих букв. Милок, Малак, Малек. Подсознание снова что-то забрежило. Я схватил это, вытянул на свет и присмотрелся повнимательнее. Это опять оказался царь Соломон. Как раз перед тем, как убить своего брата с внутренней злобой, он построил храм Молоха. И, конечно, предпочтительной альтернативой написания слова «Молох» был «Молик». известный как отвратительный бог аммонитов. На этот раз я поискал поклонение Молоху и, посмотрев около дюжины несоответствующих ссылок, кликнул по нескольким сообщавшим мне то же самое. Для поклонения была характерна экстатическая потеря самоконтроля и человеческие жертвоприношения. Очевидно, люди пребывали в экстазе, не понимая, что какой-нибудь Джимми будет убит и зажарен необязательно в таком порядке. Ну, я не совсем понимаю экстатическую потерю контроля даже после присутствия на футбольном стадионе в день розыгрыша Кубка Оранж. Так что, признаюсь, мне было любопытно, как они проделывали этот трюк. Я прочитал немного подробностей и обнаружил, что в ритуале использовалась музыка, доводящая до иступления почти автоматически. Как именно достигался такой эффект было несколько неоднозначно. Самым понятным описанием, которое я сумел найти, был перевод Сарамейского с массы примечаний, гласившим, что Молох посылал музыку впереди себя. Я предположил, что это означало оркестр его жрецов, марширующий по улицам с трубами и барабанами. Почему с трубами и барабанами, Декстер? Потому что именно их я слышал во сне. Барабаны и трубы, пение, сливающиеся в радостный хор, И чувство, будто вечная чистая радость стоит прямо за дверью. Что кажется неплохим рабочим описанием экстатичной потери контроля, не так ли? Хорошо, рассуждал я. Просто в порядке аргумента. Допустим, что Молох вернулся. Или, может быть, он никогда не уходил. Итак, трехтысячелетний отвратительный бог из Библии послал музыку для того, чтобы... Ммм... Для чего? Украсть моего темного пассажира? Убить молодых женщин в Майами этой современной гаморре? Я даже извлек свое недавнее озарение в музее и попытался добавить его в мозаику. Если сломон обладал исходным темным пассажиром, который теперь появился в Майами, и, подобно сам Сульва, возглавившему Прайд, пытается убить существующих здесь пассажиров, потому что... Угу. А, собственно, почему? Или я действительно должен поверить, что плохой парень из Ветхого Завета появился из глубины веков специально, чтобы схватить меня? Не пора ли мне просто зарезервировать себе комнату с мягкими стенами? Я рассмотрел это со всех сторон и ничего не обнаружил. Возможно, мой мозг начал разваливаться вместе с остальной частью моей жизни. Может быть, я просто устал. Все равно это бессмысленно. Мне нужно узнать больше о Молохе. И поскольку я сидел за компьютером, я поискал веб-сайт, посвященный Молоху. Чтобы выяснить это, не потребуется много времени. Так что я набрал Молоху в строке поиска и пролистывал список набитых жалостью к себе самодовольных блогов, онлайн-фэнтези-игр и заумных параноидальных фантазий, пока не обнаружил кое-что подходящее. Когда я кликнул по ссылке, очень медленно начала загружаться картинка. И пока она открывалась... Глубокий, мощный барабанный бой, взмывающий ввысь звуки труб, следующий за пульсирующим ритмом до тех пор, пока нельзя больше скрыть голоса, обещающие предвкушение радости за пределами познания. Это была музыка, которую я слушал во сне. Затем посредине страницы медленно появилась дымящаяся голова быка с двумя поднятыми руками по бокам и те же три арамейских буквы сверху. И я сидел и таращился и мигал вместе с курсором. Ощущая, как музыка ворвалась у меня и вознесла к жарким высотам неизведанного экстаза, обещавшего мне самое ослепительное восхищение когда-либо возможное в мире тайных радостей. Впервые на моей памяти, когда эти страстные и странные ощущения нахлынули на меня, а мыли и, наконец сплынули прочь, впервые в жизни я почувствовал нечто новое, необычное и нежеланное. Я был напуган. Я не мог сказать, почему или кого, боюсь, что делало ситуацию значительно хуже. Одинокий неведомый страх прокатился внутри меня, эхом отозвавшись пустоте, и унес с собой все, кроме картинки этой бычьей головы и паники. «Это ерунда, Декстер», — сказал я себе. Изображение животного и несколько случайных нот не самой хорошей мелодии. Я был полностью с собой согласен. но не мог заставить свои руки прислушаться к глазу разума и отцепиться от колен. Что-то в этом переходе между предположительно не связанными миром сна и бодрствования делало невозможным отделить сон от яви. Как будто то, что появилось в моем сне, а затем на мониторе компьютера, было слишком могущественным, чтобы сопротивляться. И у меня не было шанса побороть это. Я просто наблюдал, как меня тащит вниз в языке пламени. Во мне больше не было черного могущественного голоса, чтобы сделать меня крепче стали и швырнуть, словно копье, во что бы то ни было. Я был один, напуган, беспомощен и растерян. Декстер во тьме, с букой и прочими монстрами под кроватью, готовыми вытащить меня из этого мира в горящие земли полных ужасов, лоплей, боли. Далеким от изящества движением я дернулся через стол и выдернул шнур электропитания компьютера из розетки. Затем, загнанно дышая, я снова прыгнул назад на стул, словно кто-то приложил электроды к моим мускулам. В течение нескольких минут я едва дыша наблюдал, как пот стекает с моего лица и капает на стол. Я понятия не имел, зачем я прыгнул со стула, как атакующая барракуда, и выдернул шнур из розетки. Как и то, почему мне показалось необходимо сделать это. я не мог понять, откуда появилось это желание, всплывшее из новой тьмы между моими ушами и пронзившее меня своей неотложностью. И так я сидел в своем тихом офисе и глазел на мертвый экран, угадая, кто я и что только что произошло. Я никогда не боялся. Страх был чувством, которых Декстер был лишён. Испугаться веб-сайта было настолько за гранью глупости и бессмыслицы, что даже эпитетов не подобрать. А я никогда не поступал рационально, когда не притворялся человеком. Так почему я выдернул штекер, и почему у меня дрожат руки всего лишь от короткой, бодрой мелодии и карикатуры коровы? Ответа не было. Я не был уверен, что хочу его найти. Я поехал домой, убежденный, что за мной следят, несмотря на то, что всю дорогу зеркало заднего вида оставалось пустым. Другой действительно был совершенно особенным, гибким в некорм отношении. чего наблюдатель не встречал уже давно. Этот оказался значительно более интересным, чем его предшественники. Он даже начал чувствовать некоторое родство с другим. Печально, правда, если бы только мир был устроен иначе. Но в неизбежности судьбы другого была и некая красота, и это тоже было хорошо. Даже на значительном расстоянии от автомобиля другого он замечал признаки начинающих расшатываться нервов. Ускорение и замедление. Вознес зеркалами. Хорошо. Беспокойство было только началом. Ему нужно было провести другого далеко за грань беспокойства. И он делал это. Но сначала существенно было убедиться, что другой знал, что приближается. А он пока не мог быть в этом уверен, несмотря на подсказки. Ну хорошо. Наблюдателю оставалось просто повторять привычную последовательность действий, пока другой не узнает, что за сила пришла за ним. После этого у другого не останется выбора. Он придет, как счастливый ягненок, на бойню. До тех пор даже наблюдение имело цель – позволить ему почувствовать слежку. Ему не поможет, даже если он увидит лицо своего преследователя. Лица могут меняться. В отличие от того... кто наблюдает».